Старик ведет нас на квинистый холм и, указывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит «Вот здесь и ушла чуть под землю. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чуть остаться под белым царем. Ушла чуть под землю и завалила проходы каменями. Сами можете видеть их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 В этих странах психические силы очень развиты. Когда мы приближались к Урге, столице Монголии, мы должны были переночевать на берегу реки Иро. Поздним вечером на другой стороне реки засветились какие-то огоньки. Мы спросили о них и получили совершенно необычайный ответ. Там стоит большой монастырь. И сейчас он доставляет много хлопот Монголии. В прошлом году около этого монастыря родился удивительный ребенок. Не было ему еще и года, как он сказал по монгольски, замечательное пророчество о будущем, а затем больше ничего не говорил, как обычный ребенок. Видите, вот опять весть о будущем. Когда мы вошли в Ургу, около одного храма мы заметили, окруженное тыном пустое место. Что это? Не опять неожиданный ответ это место будущего храма Шамбалы. Какой-то неизвестный лама пришел и приобрел это место для будущей постройки. В Монголии не только много образованных лам, но даже много светских людей и членов правительства могут сообщить вам немало замечательных подробностей об этих вопросах когда мы показали некоторые из привезенных пророчеств о Шамбале лицу близкому монгольскому правительству, он воскликнул в величайшем изумлении. Но ведь это то самое пророчество, которое сказано мальчиком на Иро. Поистине, великие времена приходят. А затем он рассказал нам, как совсем недавно, молодой монгольский лама из Уля-Сутая написал новую книгу о Шамбале объясняя высокое значение Шамбалы для будущего и говоря о способах достижения этого замечательного места.